Третья дорожка третьей кассеты. Я встал, я не мог больше сидеть. Я ходил из угла в угол. Довольно. Я открыл дверь в ванной, но ведь там не было даже воды, чтобы плеснуть себе в лицо. И что это за мысли в конце концов? Чистейшая истерия. Я вернулся в номер и начал упаковывать вещи. Глава третья. Все после обеденное время я провел в книжном магазине. Книг не было. Их не печатали уже без малого полсотни лет. А я так и истасковался по ним после микрофильмов, составлявших библиотеку на Прометее. Увы, уже нельзя было рыскать по полкам, взвешивать в руке тома, ощущать их многообещающую тяжесть. Книжный магазин походил скорее на лабораторию электроники. Книги – кристаллики с запечатленной информацией. Их читали с помощью Оптона. Аптон напоминал настоящую книгу – только с одной единственной страницей между обложками. От каждого прикосновения на ней появлялась следующая страница текста. Но оптоны употреблялись редко, как сообщил мне продавец-робот. Люди предпочитали лектоны. Те читали вслух, их можно было отрегулировать на любой тембр голоса, произвольный темп и модуляцию. Только научные труды очень узкой специализации все еще печатали на пластике, который имитировал бумагу. Так что все мои покупки, хотя их было чуть ли не 300 названий, уместились в одном кармане. Горсточка кристаллических зерен. Так это выглядело. Я выбрал много работ по социологии, истории, немного статистики, демографии и то, что девушка из адапта посоветовала по психологии. Несколько солидных математических работ, солидных, конечно, по существу, а не по размеру. Робот, который меня обслуживал, заменял энциклопедию благодаря тому, что имел, по его словам, непосредственное подключение к оригиналам всех существующих на Земле книг. В основном в книжной лавке книги находились лишь в одном экземпляре, и по желанию покупателя содержание требуемого произведения переносилось на кристаллик. Оригиналы, крестоматрицы, вообще нельзя было увидеть. Они хранились за стальными плитами, покрытыми бледно-голубой эмалью. Таким образом, книгу как будто печатали каждый раз, когда ее кто-нибудь требовал. Исчезла таким образом проблема тиражей. Это, конечно, было огромным достижением, но все-таки мне было жаль книг. Разузнав, что еще существуют антиквариаты с бумажными книгами, я разыскала один из них. Меня постигло разочарование. Научной литературы там почти не было. Развлекательные книжки, немного детских, несколько подшивок старых журналов. Я купил... Платить нужно было только за старые книги, несколько сказок сорокалетней давности, чтобы понять, что сейчас считают сказкой. И отправился в спортивный магазин. Здесь мое разочарование достигло предела. Легкая атлетика существовала в каком-то карликовом виде. Бег, толкание, прыжки, плавание и почти никаких элементов атлетической борьбы. Бокса вообще не было, а то, что называлось классической борьбой, было попросту смешным. Какие-то тычки вместо порядочного боя. В проекционном зале магазина я посмотрел одну встречу на первенство мира и подумал, что лопну от злости. Временами я хохотал, как сумасшедший, расспрашивал о вольной американской борьбе, от дзюдо, о джиу-джитсу, но никто даже не знал, что это такое. Понятно, ведь даже футбол скончался, не оставив потомства, ибо был игрой, в которой возможны острые схватки и травмы. Хоккей был, но какой! Играли в таких надутых комбинезонах, что игроки сами походили на огромные шары. Две такие команды, сталкивающиеся одна с другой, как резиновые мечи, выглядели потешно. Ведь это же был фарс, а не матч. Прыжки в воду, о да, но только с четырехметровой высоты. Я сразу же вспомнил о моем, моем бассейне и приобрел складной трамплин, чтобы надстроить тот, который будет в клавестре. Все это измельчание было следствием бетризации, Я не жалел, что исчезли бои быков, петухов и прочие кровавые зрелища. Профессиональным боксом я тоже никогда не восторгался. Но эта тепленькая кашица, оставшаяся от настоящего спорта, тоже ни в малейшей степени меня не привлекала. Только в туризме вторжение техники в спорт казалось оправданным. Особенно распространен был туризм подводный. Я увидел всевозможные образцы аквалангов, маленькие электроторпеды для путешествий на дно озер, Глиссеры, гидраты, двигающиеся на подушке сжатого воздуха, водные микроглидеры. И каждая машина была снабжена специальным устройством, предохраняющим от несчастных случаев. Соревнования, даже самые популярные, ни в коей мере не были спортивными. Разумеется, никаких лошадей, никаких автомобилей. В гонке участвовали автоматически управляемые машины, на которые можно было делать ставки. Традиционные первенственные и чемпионаты значительно поблекли. Мне объяснили, что границы физических возможностей человека уже достигнуты, и устанавливать новые рекорды может только человек по силе или скорости уже ненормальный, какое-нибудь чудовище. Рассудком я понимал, что это так. Впрочем, то, что выжившие после гекотомбы, остатки атлетики широко распространились, это было отрадно. И все-таки после этого трехчасового осмотра я вышел из магазина в полном смятении. Отобранные гимнастические снаряды я попросила отправить в клавестру. Подумав, отказался от глиссера. Хотел было купить яхту, но парусных яхт не было, настоящих со снасткой. Были только какие-то жалкие корыта, до такой степени устойчивые, что я просто не понимал, какое удовольствие может доставлять подобный парусный спорт. Когда я возвращался в отель, был уже вечер. С запада тянулись пушистые, залившие облака, солнце заходило, появился молодой месяц, а в зените сверкал второй, какой-нибудь большой искусственный спутник. Над домами в вышине суетились летающие машины. Толпы прохожих поредели, зато стало больше глидеров, и появились, бросая полосы света на дорогу, те самые щелеобразные осветители, значение которых все еще оставалось для меня непонятным. Я возвращался другой дорогой и набрел на большой сад. Сначала мне даже показалось, что это терминал, но тот со стеклянной горой порта маячил далеко, в северной возвышенной части города. В общем-то, вид был необычен — Когда все вокруг уже скрыла темнота, рассекаемая только уличными огнями, верхние этажи терминала сверкали, как заснеженные альпийские вершины. В парке было людно. Множество новых разновидностей деревьев, особенно пальм, цветущие кактусы без иголок. В дальнем уголке парка мне встретился старый каштан, которому было, наверное, лет двести. Трое таких, как я, не смогли бы его охватить. Я присел на скамеечку и засмотрелся в небо. Какими мирными какими безобидными казались звездочки, подмигивавшие и дрожащие в невидимых струях атмосферы, защищавшие от них землю. В первый раз за столько лет я подумал о них так, звездочки. Там никто не отважился бы так сказать, его приняли бы за сумасшедшего. Звездочки, да, конечно, прожорливые звездочки. Вдали, над растворившимися в темноте деревьями, взвился фейерверк, и я со слепительной ясностью увидел Арктур, горы огня, над которыми летел, стуча зубами от холода, а иней на аппаратуре охлаждения таял, и красный от ржавчины стекал по моему комбинезону. Я выхватывал пробы коронасосом, вслушиваясь свист моторов, не спадают ли обороты, потому что секундная авария, перебой обратили бы защитную оболочку, аппаратуру и меня в неуловимое облачко пара. Капля, упавшая на раскаленную плиту, не исчезает так быстро, как испаряется в этом случае человек. Каштан уже почти отцвел. Я не любил аромата его цветов, но сейчас он напоминал мне что-то очень далекое, забытое. Над кустами все еще переливался блеск бенгальских огней. Доносились звуки заглушавших друг друга оркестров. И каждую минуту возвращался, приносимый ветром, дружный вопль участников какого-то зрелища, наверное, американских гор. Мой уголок оставался почти безлюдным внезапно из темной аллеи появилась черная высокая фигура листья уже казались серыми и лицо этого человека я увидела лишь тогда когда он необычайно медленно крохотными шажками почти не отрывая ног от земли приблизился ко мне и остановился в нескольких шагах его руки прятались в каких то утолщенных раструбах откуда выходили два тонких стержня оканчивавшихся черными грушевидными расширениями он опирался на них как человек необычайно слабый он не смотрел на меня не смотрел ни на что. Смех, громкие крики, музыка, взрывы фейерверка казалось, вообще не существуют для него. Так он постоял с минуту, тяжело дыша, и в свете повторяющихся фейерверков лицо его показалось мне таким древним, словно годы стерли с него всякое выражение, оставив лишь кожу до кости. Когда он уже собрался тронуться дальше, выбросив вперед эти странные груши или протезы, один из них скользнул. Я вскочил со скамейки, чтобы поддержать его. Но он удержался сам. Он был на голову ниже меня, но все-таки какой-то очень высокий для нынешних людей. Его блестящие глаза смотрели на меня. «Простите», — пробормотал я и хотел отойти, но остановился, в его глазах был какой-то приказ. «Я вас уже видел где-то. Но вот где?» — спросил он неожиданно сильным голосом. «Сомневаюсь», — ответил я, покачивая головой. «Я только вчера вернулся из очень далекой экспедиции». «Откуда?» «Фамальгаут». Глаза его сверкнули. «Ардер? Том Ардер?» «Нет», — сказал я, «но я был с ним». «А он?» «Он погиб». Человек задохнулся. «Помогите мне сесть». Я обхватил его за плечи. Под черным скользким материалом прощупывались одни только кости. Медленно я опустил его на скамейку. Встал рядом. «Сядьте! Сядьте тоже!» Я сел. Он все еще тяжело дышал, не открывая глаз. «Это ничего. Пройдет. Волнение!» — шепнул он. Потом с трудом поднял веки и просто сказал. «Я ремер У меня перехватило дыхание. Как? Вы? Вы? Сколько же?» «Сто тридцать четыре!» — сухо ответил он. «Тогда мне было семь. Я помнил его. Он приехал к нам со своим отцом, феноменальным математиком, который был ассистентом Геонидаса. Создателя теории нашего полета. Ардер тогда показал ребенку наш большой испытательный зал, центрифугу. Таким он остался у меня в памяти. Подвижный, словно искра, семилетний мальчуган с черными отцовскими глазами. Ардер поднял его на руки, чтобы малыш мог вблизи рассмотреть гравикамеру, в которой сидел я. Мы молчали. В этой встрече было что-то противоестественное. Сквозь темноту я вглядывался с какой-то ненасытной болезненной жадностью в это невероятно старое лицо и к горлу у меня подкатывался комок. Я пытался достать из кармана папиросу, но не мог ухватить ее, так дрожали руки. «Что произошло с Ардером?» — спросил он. Я рассказал. «Вы не нашли ничего?» «Нет, там не находят, понимаете?» «Я принял вас за него». «Понимаю. Рост и вообще...» «Да... Сколько вам теперь лет? Биологических?» «Сорок». «Я мог бы...» — прошептал он. Я понял его. «Не жалейте», — твердо произнес я. «Не жалейте об этом. Не жалейте ни о чем, понимаете?» Он впервые перевел взгляд на меня. «Почему?» «Потому что мне нечего тут делать», — ответил я. «Я никому не нужен. И мне никто». Он словно не слышал меня. «Как вас зовут?» «Брэк. Эл Брек. «Брэк», Брэк — повторил он. «Брэк...» «Нет, не помню». «Вы там были?» «Да, был. В апрену, когда ваш отец привез поправки, полученные Геонидом за месяц до старта, выяснилось, что показатели рефракции в облаках космической пыли были занижены». «Не знаю, говорит ли вам это что-нибудь?» — нерешительно остановился я. «Говорит. Еще бы!» — ответил он с какой-то особенной интонацией. «Мой отец. Еще бы!» «В апрену? Что вы там делали? Где были?» «Я был в гравитационной камере у Янсена. Вы там были тогда?» Вас привел Ардер. Вы стояли наверху на мостике и смотрели, как мне дают 40 г. Когда я вылез, у меня из носа текла кровь. Вы мне дали свой платок. «А, -а, а, так это были вы? Да. Мне казалось, что человек в камере был темноволосый. Да, они не светлые, они посидели. Сейчас плохо видно. И снова молчание еще дольше, чем прежде. Вы, конечно, профессор? Спросил я только ради того, чтобы прервать это молчание. «Был. Теперь я никто. Уже 23 года. Никто». И еще раз очень тихо повторил. «Никто». «Я покупал сегодня книги. Среди них была топология Ремера: Это вы или ваш отец?» «Я. А разве вы математик?» Он взглянул на меня, как будто с новым интересом. «Нет», — ответил я. «Но у меня было много времени там. Каждый делал, что хотел». «Мне помогла математика». «Что вы хотите этим сказать?» «У нас была куча микрофильмов, рассказы, романы, все, что душе угодно. Вы же знаете, мы взяли 300 тысяч наименований. Ваш отец помогал Ардеру комплектовать раздел математики». «Знаю». «Ну вот, сначала мы смотрели на это как на развлечение, чтобы время убить. Но уже несколько месяцев спустя, когда связь с Землей полностью прервалась, и мы повисли вот так, совершенно неподвижно по отношению к звездам. «Знаете...» читать, как какой-то Петер нервно курит папиросу и мучается вопросом, придет ли Люси, и как она вошла, и на ней были перчатки. Сначала смеешься совершенно идиотским смехом, а потом просто злость разбирает. В общем, никто к этому потом даже не прикасался. «И тогда математика?» «Нет, не сразу. Сначала я взялся за языки, понимаете?» и я выдержал до конца, хотя знал, что это почти бесполезно, потому что, когда мы вернемся, они будут всего лишь архаическими диалектами. Но Гимма и особенно Турбер толкали меня к физике. Это, мол, может пригодиться. Я взялся за нее вместе с Ардером и олофом Ставе, только мы трое не были учеными. «Но ведь у вас была степень?» «Да, была магистрская по теории информации, космодроме и диплом инженера-ядерщика, но это все было профессиональное, не теоретическое». «Вы же знаете, как инженер владеет математикой?» «Да, так значит, физика. Но я хотел иметь что-нибудь для себя. И вот чистая математика. У меня никогда не было математических способностей, ни малейших, ничего, кроме упрямства». «Да», — тихо сказал он, — «это было необходимо, чтобы полететь. Точнее, чтобы попасть в состав экспедиции», — поправил я. «И знаете, почему именно математика? Я только там понял» потому что она выше всего. Работы Абеля и Кроникера сегодня так же хороши, как 400 лет назад. И так будет всегда. Возникают новые пути, но и старые ведут дальше. Они не зарастают. Там, там вечность. Только математика не боится вечности. Там я понял, как она беспредельна и незыблема. Другого такого нет. И то, что она мне давалась тяжело, тоже было хорошо. Я бился над ней, и когда не мог заснуть, повторял пройденный днем материал. Интересно, сказал он, но в его голосе звучало равнодушие. Я не был уверен, слышит ли он меня. В глубине парка пролетали огненные столбы. Вспыхивала красное зеленое зарево, сопровождаемое радостным хором восклицаний. Здесь, где мы сидели под деревьями, было темно. Я замолчал, но эта тишина была невыносима. Это было для меня как самоутверждение, сказал я. Теория множеств то, что Мириа и Аверин сделали с наследством Кантора. Вы знаете, бесконечные, сверхбесконечные величины, непрерывный континиум, мощность. Великолепно. Часы, которые я над этим провел, я помню так, словно это было вчера. Это не так абстрактно, как вы думаете, проворчал он. Значит, все же слышал. Вы, наверное, не слышали о работах Игалли? Нет. А что это? Теория разрывного антиполя. «Я ничего не знаю об антиполе. А что это такое?» Ретроаннигиляция. из Из-за этого возникла парастатика». «Я даже не слышал таких терминов». «Ну, конечно, ведь они возникли 60 лет назад. Но, в общем, это был только подход к гравитологии». «Да, вижу, мне придется попотеть», — сказал я. «Гравитология, по-видимому, теория гравитации, да?» «Больше».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 под палящими лучами тропического солнца. На противоположном далеком берегу к реке вплотную подступали джунгли. В неподвижных затонах замерли лодки, точнее не лодки, а пироги, выдолбленные из древесных стволов. На фоне зеленого потока, лениво катившего за ними, застыли в величественных позах огромные негры, обнаженные, лоснящиеся от масла, покрытые известково-белой татуировкой – Каждый опирался лопатообразным веслом о борт лодки. Одна уже переполненная пирога как раз отплывала. Чернокожая команда ударами весел и пронзительными воплями разгоняла наполовину скрытых выли, похожих на сучковатые колоды, крокодилов. Те поворачивались и, бессильно щелкая зубастыми челюстями, сползали в глубокую воду. Нас, спускавшихся по крутому берегу, было семеро. Первая четверка заняла места в следующей лодке – Негры уперли весла в обрывистый берег и с заметным усилием оттолкнули ненадежный кораблик, так что его даже развернуло. Я немного отстал, со мной была уже только пара, которой я был обязан своим решением и предстоявшей прогулкой. Показалась старая лодка, метров девяти длиной. Черные грибцы окликнули нас и, преодолевая течение, искусно причалили к берегу. Мы прыгнули один за другим в ветхое суденышко, подняв пыль, пахнущую тлеющим деревом. Молодой человек в фантастическом наряде, изображавшем тигриную шкуру. Верхняя половина головы хищника, свисающая на спину, могла, вероятно, служить капюшоном. Помог сесть своей спутнице. Я занял место напротив. И вот мы уже плывем. И у меня уже нет никакой уверенности в том, что несколько минут назад я еще находился в парке во мраке ночи. Огромный негр, стоявший на остром носу лодки, время от времени издавал дикий крик, Два ряда сверкающих спин склонялись, вёсла резко и стремительно входили в воду. И вот, наконец, лодка вошла в главное русло. Я почувствовал тяжелый, горячий запах воды, тины, гниющей зелени, проплывавшей рядом, за бортами, которые возвышались над водой не больше, чем на ладонь. Берег постепенно удалялся. Мы плыли мимо серозеленых словно выгоревших зарослей кустарника, С песчаных, раскаленных солнцем отмелей иногда плюхались в воду, подобно ожившим стволам, крокодилы. Один довольно долго плыл за кормой, сначала поднимая свою продолговатую голову над водой, потом вода начала заливать его вытаращенные глаза, и вот уже один только нос, темный, как речной галыш, торопливо разрезает бурую воду. из замерно сгибавшихся спин грибцов иногда можно было увидеть вскипавшие буруны. Река обходила затопленные препятствия. Тогда негр, стоявший на носу, издавал иной хриплый звук. Весла с одной стороны начинали бить чаще, и лодка поворачивала. Я не уловил той минуты, когда глухие грудные восклицания негров начали слагаться в невыразимо тоскливую, все время повторяющуюся песню, что-то вроде гневного крика, перерастающего в жалобу, которую завершал дружный всплеск, рассеченный веслами воды. Так мы плыли по огромной реке, среди серо-зеленой степи, словно действительно перенесенные в сердце Африки. Стена джунглей ушла далеко и исчезла за раскаленной стеной знойного воздуха. Черный рулевой ускорял темп. Вдали в степи паслись антилопы. Один раз в облаках пыли тяжелой медленной рысью прошло стадо жирафов. Внезапно я почувствовал на себе взгляд сидевшей напротив женщины и посмотрел на нее. Ее красота поразила меня, Я еще раньше заметил, что она красива, но мысль эта была как-то мимолетна, и я тут же об этом забыл. Теперь она была слишком близко, чтобы не заметить того, что она была не просто красива. Она была прекрасна, темные, с медным отливом волосы, белоснежное, неизъяснимо спокойное лицо и неподвижные темные губы. Она меня очаровывала. Не как женщина, скорее как эта застывшая под солнцем бескрайняя степь. Красота ее была именно тем совершенством, которого я всегда немного побаивался. Может быть, от того, что я слишком мало прожил на земле и слишком много думал о ней. Во всяком случае, передо мной была одна из тех женщин, которые кажутся слепленными из иной глины, чем простые и смертные. Хотя, конечно, это только красивая ложь, всего лишь определенная конфигурация лица. Но кто об этом думает, когда смотрит? Она улыбнулась одними глазами. Ее губы сохраняли выражение презрительного равнодушия. Это относилось не ко мне, скорее к ее собственным мыслям. Ее спутник сидел на скамейке, заклиненной в выдолбленном углублении ствола. Левая рука его безвольно свисала через борт, так что кончики пальцев были погружены в воду. Но он не смотрел ни на воду, ни на проходящую мимо панораму дикой африканской степи. Он просто сидел, как сидят в приемной зубного врача, раз навсегда присыщенный и равнодушный. Перед нами появились рассыпанные по всей поверхности реки серые камни. Рулевой завопил, как будто выкрикивал заклинание, удивительно сильным пронзительным голосом. Негры яростно работали веслами, и лодка помчалась мимо этих камней, оказавшихся ныряющими бегемотами. Стадо толстокожих осталось позади. Но сквозь ритмичный плеск весел, сквозь хриплую тяжелую песню гребцов послышался идущий неизвестно откуда глухой шум. Далеко впереди, там, где река исчезала среди все более крутых берегов, Появились две наклонившиеся друг к другу гигантские дрожащие радуги. «Аге! Аннаи! Аннаи! Аге!» Рулевой рычал, как обезумевший. Негры зачистили веслами. Лодка понеслась, как на крыльях. Женщина протянула руку и, не глядя, начала искать ладонь своего спутника. Рулевой визжал. Пирога шла с поразительной скоростью. Нос задрался. Мы скользнули с хребта огромной, словно застывшей волны, и из-за спин склонившихся в сумасшедшем темпе гребцов я увидел громадный речной водоворот. Внезапно потемневшая вода валилась в ворота скал. Поток раздваивался, нас несло вправо, где вода вскипала белыми от пены горбами, а левый рукав реки исчезал, как будто срезанный, и только чудовищный грохот и столбы водяной пыли говорили о том, что там водопад. Мы обошли его, войдя в правый рукав, ну и тут было неспокойно. Пирога, как необъезженный конь, бешено прыгала среди черных скал, над которыми стояла стена рычащей пены. Берега сближались. Негры на правом борту извлекли весла из воды, уперлись грудью в их тупые рукоятки, и ужасным толчком, силу которого можно было понять по тому звуку, что вырвался из груди грибцов, пирога отпрыгнула от скалы и попала в главное течение. Нос взметнулся вверх. Стоявший на нем рулевой чудом удержал равновесие. Меня мороз пробрал при виде взвивавшихся из-за каменных глыб водных вихрей. Пирога, подрагивая, как пружина, полетела вниз. Спуск был сумасшедший. По обеим сторонам проносились черные скалы, увенченные развивающимися гривами пены. Пирога еще и еще раз оттолкнулась от них, и как стрела, пущенная по белой пене, вошла в самую быстрину. Я поднял глаза и увидел высоко над собой растопыренные кроны сикамор, Среди веток резвились маленькие обезьянки. Толчок был такой мощный, что мне пришлось схватиться за борт. Нас швырнуло, и под грохот воды, зачерпнув обоими бортами, так что мгновенно все промокли до нитки, мы пошли еще круче. Это было уже падение. Береговые скалы улетали ввысь, словно уродливые каменные птицы с пенной оторочкой у концов острых крыльев. Грохот, грохот, выпрямившиеся силуэты гребцов на фоне неба, будто стражи катастрофы. Мы летели прямо на скальный столб, разделявший теснину надвое. Впереди вскипал черный водоворот. Мы летели прямо на скалу. Я услышал крик женщины. Негры боролись яростно, отчаянно. Рулевой вскинул руки. Я видел открытый в крике рот, но не слышал голоса. Пирога шла наискось. Остановилась на мгновение. Потом, словно и не было яростных взмахов весел, повернулась и пошла кормой вперед. Все быстрее и быстрее. В мгновение ока, Обе шеренги негров исчезли, бросив весла. Они, не раздумывая, прыгнули в воду по обе стороны пироги. Рулевой последним отважился на смертельный прыжок. Женщина еще раз вскрикнула. Ее спутник уперся ногами в противоположный борт, она прижалась к нему. Я смотрел в настоящем восторге на невиданную картину обваливающихся водяных гор, гремящих радуг. Лодка ударилась обо что-то. Крик, пронзительный крик. Поперек мчащийся вниз на пролом воды, уносивший нас, над самой ее поверхностью, лежал ствол, лесной великан, свалившийся сверху и образовавший нечто вроде мостика. Мои спутники упали на дно лодки. Я колебался, сделает ли мне то же самое. Я знал, что это все, и негры, и поток, африканский водопад, всего лишь необыкновенная иллюзия. Но сидеть неподвижно, когда нос лодки уже скользнул под залитой водой, смолистый ствол огромного дерева, было выше моих сил. Я молниеносно упал, но одновременно вытянул руку, и она прошла сквозь ствол, не коснувшись его. Я не почувствовал ничего, как и ожидал. И, несмотря на это, впечатление, будто мы чудом избегли катастрофы, было полным. Но это еще не был конец. На следующем гребне пирога встала дыбом. Гигантская волна обрушилась на нас, повернула, и несколько мгновений лодка шла по адскому кругу, метя в самый центр водоворота. Если женщина и кричала, я этого не слышал. Я не услышал бы ничего. Треск, грохот лопающихся бортов я почувствовал телом. Уши были словно заткнуты ревом водопада. Пирога с нечеловеческой силой, подброшенная вверх, заклинилась между скал. Те двое прыгнули на заливаемую пеной скалу, вскарабкались вверх, и я за ними. Мы очутились на обломке скалы посреди двух рукавов побелевшей кипящей воды. Правый берег был довольно далеко, К левому было переброшено нечто вроде воздушного мостика, прямо над волнами, обрушившимися в бездну дьявольского котла. В воздухе стояла ледяная изморозь водяных брызг. Этот тоненький мостик висел над стеной рева, скользкий от влаги, лишенный поручней. Нужно было, ставя ноги на замшелые доски, так и ходившие в переплетениях канатов, пройти несколько шагов, отделявших от берега. Те двое опустились на колени и как будто припирались, кому идти вперед. Я, разумеется, ничего не слышал. Воздух словно затвердел от непрерывного грохота. Наконец молодой человек встал и что-то сказал мне, указывая вниз. Я увидел пирогу, ее оторванная корма в эту минуту затанцевала на воде и, вращаясь все быстрее, исчезла затянутая вихрем. Молодчик в тигровой шкуре был теперь несколько менее равнодушным и сонным, чем в начале путешествия, зато казался разозленным, как будто попал сюда против собственной воли. Он схватил женщину за руки, и мне показалось, что он обезумел, потому что он явно сталкивал ее в ревущую пропасть. Женщина что-то сказала ему, я видел возмущение, блеснувшее в ее глазах. Я положил руки им на плечи, давая знак, чтобы они меня пропустили, и шагнул на мостик. Мостик раскачивался и танцевал. Я шел не очень быстро, чтобы не потерять равновесие. Раз-другой закачался посредине, внезапно доска подо мной задрожала так, что я чуть не упал. Эта женщина, не дожидаясь, пока я пройду, ступила на нее. Боясь, что она упадет, я резко прыгнул вперед, приземлился на самом краешке скалы и тотчас обернулся. Женщина не прошла, она отступила. Молодой человек взошел первым и теперь держал ее за руку. Эта дрожащая процессия двигалась на фоне невероятных черно-белых водяных завес, созданных водопадом. Юноша был уже рядом со мной, я протянул ему руку. В ту же минуту женщина отступила, я дернул его так, что скорее вырвал бы его руку, чем дал бы ему упасть. От рывка он пролетел метра два и приземлился сзади меня, на колени. Но женщина не удержалась. Она еще не коснулась воды, когда я прыгнул ногами вперед, целясь так, чтобы войти в волну наискосок между берегом и ближайшей скалой. Надо всем этим я раздумывал потом, на досуге. Собственно говоря, я знал, конечно, что водопад и воздушный мостик — это иллюзия, Доказательством этого служил и тот ствол, сквозь который на вылет прошла моя рука, и все-таки я прыгнул. Я прыгнул так, словно она действительно могла погибнуть, и даже помню совершенно инстинктивно приготовился к ледяному удару воды, брызги которой все время сыпались на наши лица и одежду. Но я ничего не ощутил, кроме сильного дуновения ветра, и внезапно приземлился в просторном зале еще на слегка согнутых ногах, как будто прыгал с высоты какого-нибудь метра, не больше». Раздался дружный смех. Я стоял на мягком полу из пластика, вокруг толпились люди, одежда у некоторых еще не просохла, глаза обращены были наверх, и все покатывались со смеху. Я проследил за их взглядом, это была какая-то чертовщина. Ни следа водопада, ни следа скал, африканского неба, я видел только блестящую крышу, а под ней подплывающую в эту минуту пирогу. Собственно, не пирогу, конечно, а своеобразную декорацию, напоминавшую лодку только сверху и сбоку. Под дном была встроена какая-то металлическая конструкция. В пироге лежали навзничь четверо людей, вокруг них не было ничего. Ни грибцов-негров, ни, ни скал, ни реки. Только изредка из открытых труб брызгали тонкие струйки воды. Немного дальше, как аэростат на привязи, поддерживаемый ничем, покачивался тот скалистый обелиск, на котором закончилось наше путешествие. От него вел мостик к каменному выступу в металлической стене. Чуть выше виднелась лестница с поручнями и дверь. И это было все. Пирога с людьми дергалась, поднималась, падала внезапно. И все это было совершенно бесшумно. Слышались только взрывы смеха, сопровождавшиеся очередные этапы спуска по несуществующему водопаду. Спустя мгновение, Пирога ударилась о скалу, люди выскочили из нее, остановились перед мостиком. С момента моего прыжка прошло, быть может, секунд двадцать. Я поискал глазами женщину. Она взглянула на меня. Я почувствовал себя как-то глуповато. Я не знал, следует ли мне к ней подойти. Но собравшиеся как раз начали выходить, и спустя минуту мы оказались рядом. — Вечно одно и то же, — сказала она. — Вечно я падаю. Ночь... Парк, бенгальские огни, звуки музыки казались не совсем реальными. Мы выходили в толпе людей, возбужденные недавними переживаниями. Я увидел спутника женщины, он проталкивался к ней. Он снова был сонный, как раньше. Меня, он, казалось, вообще не замечал. «Идем к Мерлину», — сказала женщина так громко, что я услышал. Я не собирался послушивать, но в новой волне выходящих стало теснее, и я все еще стоял рядом с ними. «Это походит на бегство», — сказала она, усмехаясь. «Надеюсь, ты не боишься, Чар?» Она обращалась к нему, но смотрела на меня. Конечно, можно было протолкаться сквозь толпу и отойти в сторону, но, как всегда в подобных случаях, больше всего я боялся показаться смешным. А чуть погодя, когда поредела толпа и снова стала свободнее, и окружавшие меня люди тоже решили посетить дворец Мерлина, а поток разделил нас, мною вдруг овладели сомнения, не почудилось ли мне это все. Мы продвигались шаг за шагом. На газонах, трепещая языками пламени, стояли смоляные чаны. В их блеске из мрака проступали крутые кирпичные бастионы. Мы прошли по мосту над рвом, под оскаленными зубьями решетки и вошли в полумрак и в прохладу каменного зала, а из него наверх вела крутая лестница, гудевшая отзвуками шагов. Но в круто сворачивающем коридоре наверху людей было уже меньше. Коридор вел во внутреннюю галерею, откуда открывался вид во двор, где какой-то сброд верхом на конях под чепраками орал и гонялся за черным страшилищем. Я шел нерешительно, неведомо куда, окруженный одними и теми же людьми, которых начал уже различать. Где-то среди колонн мелькнула женщина и ее спутник. В низших стен стояли пустые доспехи. В глубине открывалась окованная медными листами дверь из полинских размеров. Мы вошли в комнату, обитую красной тканью освещенную факелами, смолистый дым которых щекотал ноздри. За столами бражничала крикливая ватага не то пиратов, не то странствующих рыцарей. На вертелах, облизываемых огнем, поворачивались громадные куски мяса. Погровый отцвет плясал по блестящим от пота лицам, обгладываемые кости трещали на зубах пирующих ратников. Временами вставая из-за стола, они проходили возле нас. В следующем зале несколько великанов играли в Киегли, вместо шаров гоняя черепа. Все это вместе показалось мне каким-то наивным, дешевым. Я остановился возле играющих, которые были примерно моего роста, как вдруг кто-то сзади налетел на меня и вскрикнул от изумления. Я повернулся и увидел широко открытые глаза какого-то юноши. Он пробормотал извинения и быстро отошел, глуповато усмехаясь. Только взгляд женщины, из-за которой я притащился во дворец этих дешевых чудес, объяснил мне, что произошло. Парень принял меня за одного из призрачных участников этой пирушки. Сам Мерлин встретил нас в отдельном крыле двора, окруженный людьми в масках, которые молчаливо ассистировали ему. Но мне это все уже изрядно надоело, и я равнодушно взирал на то, как он демонстрировал свое чародейское искусство. Зрелище быстро закончилось. Присутствующие уже начали расходиться, когда седоволосый величественный Мерлин преградил нам путь и молча указал на противоположную, обитую черным сукном дверь. Он пригласил туда только нас троих. Сам он внутренне вошел. Мы очутились в небольшой, но очень высокой комнате с зеркалом во всю стену, от потолка до выложенного из черных и белых плит пола. Создавалось впечатление, что в увеличенной вдвое комнате находится шесть человек шесть фигур на каменной шахматной доске. Мебели здесь не было никакой. Не было ничего, кроме высокой алебастровой урны с букетом цветов, походивших на орхидеи, только с очень большими бутонами. Каждый цветок был иного цвета. Мы остановились напротив зеркала. Внезапно мое отражение посмотрело на меня. Это движение не было зеркальным повторением моего. Я не шевельнулся, а тот в зеркале, огромный, плечистый, медленно посмотрел сначала на темноволосую женщину, потом на ее спутника. Все мы стояли неподвижно, и только отражения, ставшие каким-то непонятным образом самостоятельными, ожили и разыграли между собой молчаливую сцену. Молодой человек в зеркале подошел к женщине, посмотрел ей в глаза, она отрицательно качнула головой. Потом взяла из белой вазы цветы и, перебрав их в пальцах, «Выбрала три цветка – белый, желтый и черный. Белый цветок протянула ему, а с двумя оставшимися подошла ко мне. Ко мне в зеркале. Она протянула оба цветка. Я взял черный. Тогда она вернулась на прежнее место, и все мы там, в отраженной комнате, застыли точно в таком же положении, в каком находились в действительности. Как только это произошло, цветы исчезли из рук наших двойников». И это было уже обычное, точно повторяющее все движения, зеркальное отражение. Дверь в противоположности не отворилась, по винтовой лестнице мы спустились вниз. Колонны, балкончики, своды незаметно перешли в белоснежные серебристые пластиковые коридоры. Мы продолжали идти, ничего не говоря, ни то порознь, не то вместе. Эта ситуация все больше и больше меня тяготила, но что можно было поделать? «Начать сакраментальную в традициях прошлого века церемонию знакомства?» Приглушенные звуки оркестра. Мы словно попали за кулисы невидимой сцены. В глубине несколько столиков с отодвинутыми креслами. Женщина остановилась и спросила спутника. «Ты не пойдешь потанцевать?» «Не хочется», — ответил он. Я в первый раз за все это время услышал его голос. Он был красив и в то же время проникнут безволием, непонятной ленью, как будто этого человека ничто на белом свете не интересовало. У него был прекрасный, почти девичий рот. Он взглянул на меня, потом на нее, стоял, смотрел и молчал. «Ну тогда иди, если хочешь», — сказала она. Он раздвинул портьеру, служившую одной из стен, и вышел. Я шагнул за ним. «Простите», — услышал я сзади, — Я остановился, за занавесом раздались аплодисменты. «Давайте присядем на минутку». Я молча сел. В профиль она была великолепна. «Я Айен Эл «Элбрэк». Она казалась мне удивленной. Удивленной не моим именем, она ничего и не говорила. Скорее всего, она была удивлена тем, что я так равнодушно воспринял ее имя. Теперь я мог присмотреться к ней вблизи. Ее красота была совершенной и беспощадной, и спокойная властная небрежность движений тоже. Розово-серое, больше серое, чем розовое платье, создавало фон, на котором еще ослепительнее белели лицо и руки. «Я вам не нравлюсь?» — спокойно спросила она. «Теперь уже пришла моя очередь удивляться». «Я вас не знаю». «Я Ам Маи, из настоящих». «А что это такое «настоящее»?»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 Я ответил не сразу. Это было инстинктивно. «Вы уже бывали?» «Где, в этой пироге?» «Нет». «Нет?» «Нет». Минута молчания. Ее глаза, только что зеленые, сделались почти черными. «Понимаете, только в очень старых фильмах можно увидеть нечто подобное», сказала она почти лениво. «Этого никто не может сыграть, никому не удается».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 «Но великие небеса черные и голубые. Вы что, решили ангажировать меня?» «Да». Она не казалась оскорбленной, скорее наоборот. «Благодарю. Но знаете, лучше не стоит. Но вы можете, по крайней мере, сказать, как вы это сделали. Ведь это не секрет, надеюсь?» «Вас интересует, как я мог решиться?» «О, вы очень сообразительны». Она умела улыбаться одними только глазами, как никто другой.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 Молчание. Внезапно она поднялась. «Вы поете со мной?» «Куда?» «Ко мне». «На Брит?» «Нет». Она повернулась и пошла. Я сидел неподвижно. Я ненавидел ее. Она шла, не оглядываясь, совсем не так, как все женщины, которых я когда-либо видел. Она не шла, плыла, как королева. Я догнал ее у живой изгороди, где было почти совсем темно.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 но она скользнула рукой по моей руке и схватила ее. Мне пришлось бы выдергивать руку, я выглядел бы еще более смешным, эдакое воплощение целомудренного космонавта, подвергающееся искушению. Я сел рядом с ней, машина дрогнула и понеслась. Впервые я ехал в глидере и сразу же понял, почему у них нет окон. Изнутри глидеры были прозрачными, как будто сделанными из стекла. Мы ехали долго, молча.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 Стены светились тончайшими прожилками застывшего льда, и было так пронзительно светло вокруг, что даже тени казались молочно-белыми. После девственной белизны этой комнаты бронзовые тона следующие были, как крик. Здесь не было ничего, кроме неведомо откуда проникавшего света, источник которого словно находился внизу и освещал нас и наши лица снизу. Айен сделала незаметное движение рукой, свет померк, Она подошла к стене и несколькими движениями, словно заклинаниями, заставила ее вздуться. Этот горб тут же стал разворачиваться, образуя нечто вроде двойного широкого ложа. Я достаточно разбирался в топологии, чтобы почувствовать, сколько гениальности было вложено в одну только линию изголовья. «У нас гость», — сказала она, остановившись. Из открывшейся панели выскользнул низенький, заставленный бокалами, столик, и как пес подбежал к ней. Склонившись над нишей с креслами, что это были за кресла, нет слов, чтобы описать. Она приказала жестом, чтобы появилась маленькая лампа. Стена послушно выполнила желание, большие лампы погасли. Видно, ей самой надоели эти сворачивающиеся и на глазах расцветающие удобства. Она склонилась над столиком и спросила, не глядя на меня. «Блар?» «Пусть будет Блар», — ответил я. Я ни о чем не спрашивал, — Не быть дикарем я не мог, но, по крайней мере, быть молчаливым дикарем. Она протянула мне высокий конусообразный бокал с трубочкой. Он переливался, как рубин, но на ощупь был мягкий, как шершавая кожура плода. Себе она взяла другой такой же. Мы сели. До противности мягко, словно присел на тучку. Блар таил в себе вкус незнакомых свежих фруктов и какие-то крохотные комочки, которые неожиданно и забавно лопались на языке. «Нравится?» — спросила она. «Да». Возможно, это был какой-нибудь ритуальный напиток, скажем, для избранников, или наоборот, для усмирения особо опасных. Но я дал себе слово ни о чем не спрашивать. «Лучше, когда ты сидишь». «Почему?» «Ты ужасно большой». «Это мне известно». «Ты нарочно стараешься быть невежливым?» «Нет, мне это удается без труда». Она тихонько засмеялась. «Я еще и остроумный, к тому же», — продолжал я. «Куча достоинств, правда?» «Ты иной», — сказала она. «Никто сейчас так не говорит. Скажи мне, как это получается? Что ты чувствуешь?» «Не понимаю». «Ты притворяешься, наверное. Или солгал?» «Нет, это невозможно. Ты бы не сумел так...» «Прыгнуть?» «Я не об этом». «А о чем?» Ее глаза сузились. «Ты не знаешь?» «Ну, знаете», — протянул я. «Так теперь и этого уже не делают». «Делают, но не так». «Вот как? У меня это так хорошо получается?» «Нет, совсем нет, но так, как будто ты хочешь...» Она не закончила. «Что? Ты ведь знаешь, я это чувствовала». Конец третьей дорожки, третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.